Глава 79. Эйдар. Звонилка разрывалась. Я нехотя открыл глаза и уставился в потолок, по которому нагло прыгали солнечные зайчики. За окном начиналось ещё прохладное, но уже определённое весеннее утро. Остаток осени, вся зима, и первые весенние месяцы прошли под эгидой обучения в академии, которую я смело мог назвать бесполезнейшим учебным заведением. «Зачем так занудствовать и придираться к мелочам, если упускаете важное?» И поимки Терренса. Поисковая операция определённо затянулась. То тут, то там случались вспышки магии, опустошались природные источники, но нет, попытка поймать того, кого поймать практически невозможно, продолжалась. Звонилка напомнила о себе ещё одной истошной трелью, Я, наконец-то, дотянулся до средства связи и активировал его. «Слушаю», — засекли, — ответили мне коротким. Лишних вопросов после этого короткого заявления не появилось и вовсе. Вычислили, наконец-то, где. Как именно им это удалось, я интересоваться не стал. У МНМБ было достаточно скрытых ресурсов, о которых не сообщали никому. моего уровня доступа очевидно не хватало для того, чтобы узнать об этом Расселены Южные горы. Мрачен сообщил мне коллега, собирается провести ритуал. Судя по тому, как открыто действует этот последний прежде, чем он станет тем, чего мы так боимся. Ты участвуешь? Это приказ? Ты из другого отдела, потому нет, просто предложение. Мы связываемся со всеми, кто имеет достаточно сильный дар, хоть какой-нибудь опыт. Если откажешь, все поймут. Стягивают все силы. Да, все настолько плохо, мне не ответили. Понимал. Это свидетельство того, что хуже уже некуда. МНМБ попытается задействовать секретное средство. Наконец-то нехотя ответил мне мужчина. Но секретное средство может послать нас куда подальше. Мы ему приказать не можем. Не спрашивай меня, о чем речь, сам понятия не имею. Сказали связаться со всеми, связываюсь. Но силы нам не помешают. «То, во что превращается этот чокнутый антимаг, Терренс, угрожает всему миру!» Я скривился, вспыхнул перед глазами образ Рьяны. «Сегодня она ночевала не у меня. Готовилась к какому-то невероятно важному тесту. Наверняка придушит меня, как только узнает о том, куда я собрался. Боюсь, тест мне придется пропустить». Говорить Риане о том, что все-таки влезу в операцию по захвату Теренса, бессмысленно. Она не сумев меня отговорить, влезет и сама, а мне что-то подсказывало, что это отнюдь не лучшее место для студентов, даже таких талантливых, как моя Риана. Если выживу, что ж, она может смело меня убить, а если нет, об этом впрочем думать не хотелось, но чутье некроманта подсказывало, что просто не будет. то я хотя бы выполню свой долг перед государством. «Я понимаю. Буду. Скидывайте координаты», — твёрдо ответил я. «В таких ситуациях сомнения неуместны». Коллега тут же разорвал связь. На экране звонилки вспыхнули необходимые координаты. Я только усмехнулся, глядя на них. «Что ж, кажется, мне придётся вспомнить, как я взломал блок на телепортацию, перебираясь в академию».